Талька, 30 ноября 1988 года. Они выехали из города во втором часу дня после плотного обеда в небольшом местном ресторанчике, куда благоразумный дронга пригласил сержанта. За обедом сержант почти не пил, сосредоточенно жевал еду, двигая всеми мышцами лица. Армейский джип довольно старого образца, который им предоставил любезный полковник, Был, тем не менее, на отличном ходу, и Фрага уверенно вёл его в горы, пытаясь немного сократить путь. Дронго, сидевший рядом, несколько раз пытался заговорить с сержантом, но тот отличался особой немногословностью, которая обычно присуща старым воякам и одиноким холостякам. Поняв, что эти попытки бесполезны, Саундерс оставил его в покое. Несколько раз их обгоняли армейские колонны, возвращавшиеся, очевидно, с каких-то манёвров. Солдаты весело кричали им вслед, смеялись, шутили. Сержант каждый раз беззлобно ругался и прибавлял скорость, не отвечая на эти возгласы. Часа через два после того, как они выехали из Тальки, сержант остановил машину у небольшой фермы, стоявшей метрах в десяти от дороги, и отправился попросить воды. Леннард увязался за ним. Хозяин, пожилой челиец лет 60 радушно предложил гостям холодного пива. Он с удовольствием отвечал на вопросы Леннарда, но только до тех пор, пока не узнал, куда они направляются. Хозяин фермы сразу изменился в лице, став замкнутым и неразговорчивым. Удивленный такой переменой, Марк прекратил расспрашивать. Когда они выходили из дома, хозяин тихо шепнул. «Это очень грязное место, мистер, очень!» Выразительно посмотрев, добавил он и перекрестился. Ехать пришлось ещё довольно долго, около часа, пока, наконец, вдалеке не показалась высокая ограда, окружённая колючей проволокой. Автомобиль въезжал в лагерь Дигнедад. Сидя в машине, Саундерс обратил внимание на двойную ограду, окружавшую лагерь. Всюду виднелись различные строения, разбросанные на большой территории Дигнедада. Ричард знал, что более десяти лет назад эту колонию посетил сам диктатор Пиночет, оставшийся чрезвычайно довольным от посещения подобной колонии в своей стране. Приезжали в дегнидаты представители официальных властей, причем не только чилийских. Из ФРГ частыми гостями были представители ХСС, которых всегда радушно принимали в лагере. После того, как документы были внимательно проверены при въезде, их, наконец, впустили. Саундерс обратил внимание, что Фрагу здесь хорошо знали. Охранники здоровались с ним, не проверяя его документов. Автомобиль въехал на территорию лагеря и резко затормозил у одного из зданий. Со всех сторон уже бежали люди, приветствуя Фрагу. Многие, однако, настороженно смотрели на прибывших с ним гостей. Из дома вышел невысокий лысоватый господин. У него было широкое лицо баварского бюргера, большой лоб. Саундер сразу узнал его по фотографиям, хранившимся в досье Интерпола. Это был сам основатель колонии Пауль Шефер. здравствуйте господа», — вежливо сказал он, протягивая руку. «День добрый, Хуан», — кивнул он сержанту. «Что привело вас сюда, в христианскую общину?» «Мы английские журналисты». — сказал Ричард на ломаном испанском. — И хотели бы рассказать о вашей колонии нашим читателям. О ней ходит много интересных слухов, но наши подписчики хотят знать правду. — Увы, эти слухи не всегда правдивы, — вздохнул Шефер. — Прошу вас, господа, в нашу скромную обитель. дронга кивнув Марку, — Взял сумку правой рукой. Он принуждал себя постоянно помнить о несуществующей левой руке. В его документах он был английским журналистом, потерявшим руку, и никак не мог появиться в колонии, имея две здоровые руки. От Саундерса не укрылось и то обстоятельство, что сам Шефер не смотрел их документы. «Очевидно, дежурные охранники у ворот лагеря уже предупредили главу Дегнедада о нашем появлении», — понял Дронга. Сержант, чувствовавший себя здесь особенно непринужденно, сразу отправился с двумя местными колонистами поужинать и отдохнуть. Саундерс и Леннард были вынуждены принять приглашение Шефера на ужин после осмотра лагеря. Им отвели небольшую комнату в том же доме, около которого остановилась их машина. Забросив свои сумки и достав блокноты, они вышли наружу, готовые следовать за Шефером. «Фотоаппараты нужно оставить». Слегка недовольно сказал Леонарду Шефер. «У нас здесь не принято фотографировать. А вот записывать можете всё, что угодно». «Хорошо», — кивнул Маркс, снимая фотоаппарат и оставляя его в автомобиле. «Вам покажет весь лагерь наш Генрих», — показал Шефер на бледного светловолосого юношу лет 25 «Он вам всё и расскажет. А потом прошу ко мне на ужин». Сделал он широкий приглашающий жест рукой и уверенной, почти армейской походкой, зашагал к другим строениям. Генрих оказался неплохим экскурсоводом. Он добросовестно рассказывал об истории лагеря, показывая, как живут здесь местные колонисты, их столовые, клуб, спальни для мужчин и женщин. растерявшимся английским журналистам Генрих охотно объяснял, что мужья и жены живут отдельно, а на совместную ночь получают разрешение только у самого Шефера. Парень не видел в том ничего дурного. «Если учесть, что лагерь был основан 26 лет назад, а парню было никак не больше 25, то в этом не было ничего удивительного», — понял Ричард. Бедный Генрих и не видел другой жизни, кроме этой. Обходя лагерь, Саундерс обратил внимание на небольшое строение, стоявшее несколько в стороне от других. но Около него постоянно крутились двое-трое молодых мужчин, явно солдатской выправки. Саундерса несколько смутила их нарочитая выправка, сильно бросающаяся в глаза, и слишком явное желание Генриха обойти это строение стороной. «Если там готовят легионеров, почему они так демаскируются?» — не понял Саундерс. По глазам Марка он понял, что тот также думает об этом. «Они словно специально подчеркивают, что там есть что-то очень важное», — подумал дронга «Здесь что-то не так». Ни он, ни Марк Леннарды не подозревали, что во время их прогулки по лагерю за ними внимательно следили несколько пар глаз. Среди наблюдателей был и Вольфганг Грубер. «Это он?» — спросил у него Вебер. «Кажется, да, но он...» «Загримировался. Это мы легко проверим», — жёстко произнёс Вебер. «И очень быстро».